Но идти едва ли сможешь, и загорать придется до вечера. А вечером что? Вечером? Вечером Антошка придет. Не мое это дело, как говорится, ну вот что, все ж в дичь мне, Олег Митрич. Вот приземлился ты, слава богу, можно сказать, благополучно, а не теплых вещей при тебе, не оружия но никакого земного приспособления и провианту. Вот и Беляев с Леоновым пали в Пермскую землю, так их тоже, по слухам, одевали местные жители. А ежели бы я в самом деле оказался шпион, а хуже того, беглый бандит какой, но пронеси тебя, Лешаки, в чужое государство. Ну, это исключено, отец. Каждый грамм в корабле рассчитан. Так-то оно так. Ученые, они, конечно, знают, что к чему. И все же наперед учитывать все надо бы земное имущество. А то из-за пустяка, какова такая важная работа, может на смарку пойти. Вон, в 1971 году трое сразу загинуло. Какие ребята загинули? Россия вся. Объехал. И мы плакали по космонавтам, теми же слезами. Там на небе все сложней, там море без конца и края, темное, немое. Так уж видно, на роду написано человеку, совершенствуя открытием через беды и потери. Захар Куприян слушал космонавта, не перебивая, Хмурясь все больше и больше. Затем двинул ногой в костер, горевший на концах бревешки, выхватил топор из кедра, одним махом располовинил толстый чурбак, пристроил поленье шалашом и мотнул головой. Пойду, дров расстараюсь, а ты подремли, не окоченел вовсе. Нет, мне тепло. Да, ну, холодок то больших и нет. Сегодня с утра было 7, а полудня того меньше. Ноябрьская еще погода. Вот к Рождеству завернет. Тогда уж тут не садись, ты в Крым медь. А, я там воевал, ой, благодать там. Да вот, жить меня все ж потянуло сюда. Да. Вот и по твоему рассуждению, выходит, дом родной, он хоть какой суровый, а краше его во всем свете нету. А как же найдет нас Антошка? И кто он такой? Антошка-то воронак Юбилейного выпрыску воронак К 25-летию победы выскочил на свет. Ага. А, известно. Поздний грех грешнее всех. Наказание мне в образе его от Бога выпало за тот грех. Держу при себе. Ежели в город отпустить, на алименты истратит всего себя. Вот и в лесу кругом, да, сплошная тайга. А он и здесь эти, как их, кадры находит. То на лесоучастке, то в путевой казарме. Шестьдесят верст ему не околится, Деру его, деру, а толку. Захар Куприянович шагнул по мелкому еще снегу кедру с отростком сухарины. Стукнул обухом по сухарине Захар Куприянович. Прислушался, как прошел звон от комля до вершины подрогнувшему дереву. И поплевав на руки, крепко ахая каждому взмаху, стал отделять от кедра белый на мамонтовый бивень, похожий отросток, росток, крупно зарубленный щепой на стороны. Присевший на розовенькое внутри кедровое полено, Захар Куприянович принялся крутить сигарку, отдыхиваясь не спеша. Эх, хлебцево краюшечку, ржаного с корочкой. Что... Ангел небесный, на искусственном-то питании летать будешь, а на гульбу уж, значит, не потянет. Скоро-скоро <свят> по столу у тебя ладом будет тебе и хлебцы и похлебка, а если разрешается, то и стопка. А покуль скажи, Олег Митрич, винтолет прилетит, ему нужна площадка или как? Я, он дров наготовил для сигнала, если что. А, поляна есть? А, как не быть? Версте чуть более, мой покос. Надо сигналить, так и, и исток зажгу. Ну зачем же сено купить? Попробуем до корабля добраться, а там, там у меня кое-что по существеннее есть для сигналов. Дело твое, но коли потребуется, и звук спалю, убытк не будет. Космонавт поднялся, шагнул и, охнув от боли, почти повис на Захари Куприянович. Ну-ну-ну-ну, ну, держись. Тот э, ловко подхватил его подмышку и понес, давая ему лишь слегка опираться здоровой ногой. Получалось так, что будто космонавт шел сам, но он лишь успевал перебирать ногами. Когда они отошли шагов на десять, Олег Дмитриевич оглянулся, полюбовался еще раз кораблем и обнаружил, что формой своей, хотя отдаленно, он в самом деле напоминает тульский самовар с узкой покатистой талией. Как много зависело и зависит от этого самоварчика, на котором летал и благополучно возвратился домой русский космонавт. Mm. А, какова отец, тротайк? да Паря. Таратайка знатная. Умные люди ее придумали. Но я нонче уж ничему не удивляюсь. Угу. Увидел в двадцатом году на Сибирском тракту Аму. Как удивился, так с тех пор хожу с раскрытым ртом. Нет, ты сам посуди. При мне появилось столько всего, что и не перечесть от резинового колеса и велосипеда вплоть до бритвы-журалки и твоего самовара я, если ночью увижу телегу ладом сделанную, либо сбрую конскую руками, а не ногами шитую, пожалуй, больше удивлюся. Захар Куприяновичи пустил космонавта на лапник, набросил на спину его полушубок, поворошил огонь, И прикурил от уголька. Ну, нагад, что? Тебе ведь придется строевым к правительству подходить. Как захромаешь. Врачи наладят. У нас врачи новую ногу приклепают, и никто не заметит. Фартовые вы. Фартовые, говорю. Вот, слетаете туда И все вам почести. Героя, звезду, правительство с обниманием навстречу. Ну, само собой, фатера, зарплата хорошая. А если, не дай бог, загинет, который семью нуждения оставит, всяким довольством наделят. Ну, а как же начать, отец? Что в этом плохого? Ну, плохого. Плохого, конечно, ничего нет. Все очень правильно. На рыск идете. Ну вот, Олег Митрич, что я скажу, ты только не обижайся, ладно?